Глава 15. Москва, 3 января. Возмутительный случай произошел в ресторане господин Парховщикова «Славянский базар». Купец первой сотни П, постоянно проживающий за границей, будучи в пьяном виде, столкнулся на входе с дочерью покойного профессора Т и не принес извинения за грубость. Бывший там же приват доцент Б вступился за честь дамы, произошел инцидент. Дело расследует полиция. На обратном пути я купил ведомости, пока ехал, прочитал подготовки к крещенским купаниям, новости из жизни царской семьи. В самом углу второго листа обнаружила себя. В качестве приват доцента Б. Похоже, у Пороховщикова где-то среди сотрудников прилично так текло, иначе откуда репортер чужой газеты смог разузнать наши Свикой данные. Интересно, а кто такой купец П? Александр Александрович ни словом о нем не обмолвился, сказал, что полиция занимается. Несмотря на морозы, все присутствия работали. Я решился на серьезный разговор с Еленой Константиновной. Велел кучеру ехать в хамовники. Евгений Александрович удивилась мне вдова, кутаясь в шаль. «Извините, я без предупреждения, но дело срочное». «Что-то с Викторией?» – испугалась Таль. «Где она?» «Закрывает кабинет. Посетителей мало. Я решил прекратить прием на сегодня. С ней Кузьма?» «Тогда в чем же дело? Давайте пройдем в гостиную». Я разделся, с благодарностью принял чашку горячего кофе, добавил молочка, кинул кусочек сахара и просто ожил. Елена Константиновна, вы помните архив мужа, который передали мне после его смерти? Разумеется, вдова тоже решила разбавить свой кофе молоком. В нем оказались интересные перспективные исследования. Я пока только разбираюсь с бумагами, но обнаружил уже несколько идей новых лекарств и методов лечения. Их можно довести до ума, запатентовать и зарабатывать на этом деньги. «Что же вы от меня хотите?» – растерялась Таль. «Я хочу патенты и привилегии оформить на товарищество, вас же включить в число учредителей, как наследницу, чтобы никто не посмел сказать, что я один наживаюсь на исследованиях профессора». Вдова задумалась. Тема денег была ей близка и актуальна, судя по температуре в доме. Топили тут не так, чтобы очень, еле-еле. Он даже пудель Трикси подувял, лежит, дрожит у ног Таль. Скорее всего, тепло держится больше за счет толстых стен, чем за счет отопления. Сколько же можно заработать на этих лекарствах? Я про них ничего не слышала. И какова будет моя доля? Для меня это тоже стало сюрпризом, развел я руками. Хотя многие вопросы мы обсуждали. Сумму доходов сходу не назову. Думаю, речь идет о тысячах рублей, может быть, даже больше. Особенно, если лекарствами заинтересуются иностранцы. Елена Константиновна ахнула. «Доли предлагаю распределить так. Треть у меня, треть у вас с Викторией. Она ведь тоже наследница. Ей тоже надо будет выделить пай. А еще треть зарезервируют за полезными людьми. Возможно, кого-то придется взять в число пайщиков. Вы согласны?» «Конечно, согласна. Это очень щедро. Вы... Вы вообще могли мне ничего не говорить и... Простите, что я несу. Вы честный благородный человек. Август бы никогда не выбрал себе в ученики другого» вот и отлично когда собираетесь едем к стряпчему подадим на регистрацию товарищества а как оно будет называться русский медик необычно у Стряпчего, которого посоветовал пороховщиков все прошло быстро вместе с пузатым чернявым армянином по имени яков иванович маргаров мы сходили к нотариусу на соседней улице подписали необходимые доверенности и документы нераспределенные доли товарищества решили пока оставить за мной Меня же вписали в качестве председателя. Уставной взнос тоже полностью на мне. Две тысячи рублей. Это деньги из знаменки, плюс все, что удалось скопить на врачебной практике. Оплатить работу юристов и нотариусов хватит. Даже останутся деньги на собственную, а не университетскую лабораторию. На что-то еще пока нет. Затык случился в тот момент, когда мы вернулись обратно в офис Якова, и я выложил заявки на патенты и привилегии. Увы, привилегии на лекарство действуют шесть лет и не продлевается, Маргаров говорил на русском чисто, лишь изредка прорывался малозаметный гортанный акцент в речи. За рубежом везде срок действия ограничен датой окончания действия по первому патенту. Тут-то я окончательно и осознал, что без своего производства лекарств не обойтись. Не будут денежки сами капать за стрептоцит, воротник шанса петлю Глиссона передерут и не поморщится. «Вы хотите запатентовать Суп. Яков добрался до заявки с похлебкой Мора. Глаза у него полезли на лоб. Стряпчий схватил очки и начал читать бумаги по второму кругу. «Это такое лекарство, которое останавливает диарею?» Я повернулся к удивленной вдове. «Планирую его презентовать на съезде докторов вскоре. Как раз соберутся главные врачи больниц». «Разве привилегии уже успеют зарегистрировать так быстро?» Елена Константиновна повернулась к Стряпчему. «Это не важно», — отмахнулся Яков Иванович. «Главная дата подачи. Если приоритет за...» — стряпчий посмотрел в бумагах. «За русским медиком, то потом платежи за привилегию начислят с момента регистрации. Конечно, ежели больницы будут сообщать в медицинский департамент МВД о варке подобных супов». Судя по хмэканью Маргарова, я понял, что он в это не особо верит. Да и я тоже не надеялся. «Рецепт супа я отдам бесплатно или за символическую стоимость, в одну копейку». Тут главное заявить о себе, обратить внимание. Ну, может и сработает, пожал плечами стряпчий. С вас 26 рублей, начну работу прямо сегодня. Я расплатился, получил квитанцию. Попросил сделать заверенные копии всех документов. Их я собирался показать Бубнову из врачебной комиссии Думы. Одно дело, если я к нему приду просто с запиской сечного Другое дело, когда у меня уже почти готовое юридическое лицо получить на русскую медика лицензию и вперед открывать пункты скорой по всей Москве. Это я, конечно, Наполеонский план себе настроил, не факт, что частную скорую вообще разрешат. С другой стороны, частные больницы же есть и успешно работают. Замужество Виктории. Простите, что? Пока мы ждали в соседнем кабинете копии, Елена Константиновна завела со мной какой-то разговор про замужество, и я, погруженный в высший врачебный астрал, пропустил самое главное. Говорю, Хрунов к Виктории свататься будет. Уж и цветами завалил, подарок на Новый год, браслет с агатами подарил. Ого, а я что подарил? Ничего. Я почувствовал, как краснею, встал, подошел к окну. На улице сани сцепились оглоблями, хрипели лошади, возчики. по виду обычные крестьяне, пошли в рукопашную. Эх, раззудись плечо, размахнись рука, и где городовой? Нет его. А Вика мне даже ничего не сказала. «Так, а в чем ваш вопрос, Елена Константиновна?» Я вернулся к вдове. Крунув человек почтенный. Свой дом в Алтуфьево. Капитал пять тысяч рублей. Должность хорошая. Глядишь, в судьи выйдет. Вот думаю, отдавать дочь или нет?» Вдова тяжело вздохнула. «Не похоже, что мнение Вики ее интересует». «Что же сама Виктория Августовна думает?» полюбопытствовал я. «Все витает в империях. отмахнулась Таль. «Врачом хочет стать, пойти на Бестужевские курсы. Глупость!» Переубеждать вдову нет смысла, из этого выйдет ненужный спор. Елена Константин, вы подумайте вот о чем. Если дело с русским медиком выгорит, Виктория как пащица станет обладателем приличного капитала. Такая невеста сможет получить намного более выгодную партию. Этот аргумент был вполне понятен вдове. На ее лице отобразилась борьба между синицей в руках и журавлем в небе. Кто победил, я так и не узнал, так как пришел секретарь Маргароу, принес все необходимые документы. Их-то я первый показал Вике уже на следующий день. Ты не получил от меня подарок к Рождеству и Новому году, Евгений, прекрати. Я знаю твою ситуацию и. Одним словом, девушка мяла в руках маску. Это у меня для тебя есть подарок. Тут начинает играть бравурная музыка, и Виктория танцует конкан. Такие глупые кадры промелькнули меня в голове. А, нет, Таль достает из сумочки какую-то бумажку. Вот, я подала заявление на женские курсы. Я тоже хочу стать в будущем врачом, помогать тебе во всем. Девушка подала мне копию заявления с отметкой о принятии. Женские курсы при Обществе испытателей. Ой. А маман знает? Нет, но она меня поддержит, я уверена. А я вот нет. И что же там будут преподавать? Вика подала мне рукописную программу. Ботаника, органическая химия, физика. Учиться два года, плата 100 рублей в год. Ты рад? Рад за меня. Девушка прям прыгала от счастья. Судя по квитанции, она уже успела и оплатить курсы. Высадила все деньги, что заработала на частной практике. Небось, еще и своих сбережений добавила. «Очень рад», — покивал я, не торопясь переубеждать и огорчать. «Порадуйся и ты». Я показал документы на регистрацию русского медика. Объяснил про архив профессора. Патенты. «Пусть это не так ярко выглядит, как браслет», — я посмотрел на подарок прокурора на руке девушки. Красные агатики весело так блестели, подмигивали мне. Не упусти свой шанс, Баталов. Но в жизни это тебе даст намного больше. Совсем другие возможности, знакомства. Я все объяснил Емельяну Федоровичу. Вика испугалась, побледнела. Быстрым движением сняла браслет с руки. Между нами ничего общего. Я, одним словом, я тебя люблю. Как эта новая искра пробежала меж нас, я наклонился к девушке, поцеловал ее в приоткрытые губы. Чем дальше, тем больше мне не хватает ее присутствия в своей жизни. «Может, жениться? Продам знаменку, куплю в Москве дом, приведу туда молодую жену». «Ага, а потом одна революция, вторая, бац, домик отобрала новая власть, да еще уплотнила по самой гланды. Вот супруга с детьми будет рада». У запертой входной двери кабинета кто-то начал звонить в колокольчик, что Кузьма повесил на днях. «Ну вот, размечтался о коммуналке, снова пошли пациенты». «Доктор, будь ласка, отрежь мне ногу. болит, мочи нет!» К нам опять заявился Ванька-цыган. Он снова как-то сумел просочиться с хитровки на Арбат, а вот идти в бесплатную больницу отказывался напрочь. Не понравились там ему доктора. Грубо разговаривали. Дескать, сначала помойся, обрейся и без вшей приходи. А ко мне со вшами можно. Баталов, он же добрый. «А на какие шиши!» — попрошал Ванька, стоя в дверях. «Виктория Августовна», — я повернулся к девушке, Достаньте из кассового ящика рубль, пусть уже сходит в баню. Хлопнула входная дверь, и я напрягся. Если это блюдников, будет скандал. Бить бомжа я ему не дам. Слава Богу, Господь услышал мои молитвы и отправил нам своего посланника, батюшку Серафима. Он отряхнулся от снега, вопросительно посмотрел на бродягу. Ага, вот как хитровский ниндзя дошел до нас. Я выглянул в окошко, там валил такой снег, что ничего не было видно. Поздоровали все. Серафим перекрестился на красный угол, который тоже сделал Кузьма. И вот как стал слуга больше занят по разным делам и меньше пить, ведь цены ему нет. Я поздоровался с батюшкой и представил покрасневшую Вику. Почему-то Серафим очень внимательно на нее посмотрел, потом продучил запах свежей бомжатины, попытался выставить Ваньку в комнату ожиданий. Не тут-то было. Сначала надо смотреть его ногу. Я кивнул Бродяги на кушетку, тяжело вздохнул. Опять у меня тренировка, отсутствие брезгливости. Как хорошо быть хирургом. Высшая каста, парят на Олимпе. Пациент попадает в руки чистой, обритой нянчиками, зачастую уже усыпленный анестезиологами. Местечко для операции уже выделено помощниками, надрез, зажим, отсос, еще отсос. Так, что у нас там? Ага. Ну все, дальше зашивай. Второй хирург, а я иду пить чай с медсестрами и коньяк с ординаторами. Мечта и сарказм. На той же непроходимости кишечника, но ну раз так нанюхаешься, аж глаза слезятся, не говоря уже о гнойной хирургии. После такого нечая ничего покрепче не захочется. Гангрена у Ваньки развивалась, чернота уже охватила всю ступню, синева поднялась до колена. Я потыкал в разных местах пинцетом, посмотрел на Вику. Сегодня она держала себя в руках, падать в обморок не собиралась. Сама подала мне градусник. 38,1. Я положил термометр в спиртовой стерилизатор, достал деньги. Сегодня же надо все решить. Иди срочно мойся, вот тебе еще на одежду. Я со вздохом добавил 7 рублей, считай, дневной выручки нет. Не пойдешь в больницу, уже на этой неделе можешь умереть, понимаешь?» Бродяга мрачно наматывал портянку. «Звать тебя как?» – включился в разговор Серафим. «Иваном крестили», – буркнул бомж. «Слушай меня, Ваня, и запоминай. Не оказывать себе помощи – это, считай, как совершать самоубийство. Знаешь, что Господь делает с такими дураками после смерти?» «В огненный чан серый кидает». А хитровский-то ниндзя, оказывается, подкован. И туда тоже, без прощения и надежды на спасение. Запомни, пойди, подожди в соседней комнате. Я сам схожу с тобой в ночлежку на гончарной. Там при ней баня есть. Вика накинула платок, шубку, пошла за водой. Мы остались в кабинете со священником одни. Пока я прибирался после бомжа, Серафим сунул везде свой нос за ширму, потрогал иконы в красном углу. «Непорядок у тебя, Евгений Александрович», — батюшек все-таки решился на откровенный разговор, — «незамужнюю девицу пользуешь как санитарку, без догляду старших женщин». А я ведь ждал этого разговора. Она не просто девица, дочь профессора Тали, нашего известного доктора-физиолога, с детства знает врачебное дело. «Все понимаю», — покивал священник, — «но ведь девица же...» «Уже вообще-то нет». Я отвернулся, зажег спиртовку, чтобы поставить прокипятить инструменты. Главное, чтобы лицо не выдало. Делаем покерфейс. Нажаловался кто? Поинтересовался я. Не без этого, вздохнул Серафим. Евстолия, горбуния. Уже и жалобу генерал-губернатору хочет писать. А чего не в Петербург сразу? Мы посмеялись, но грустно так. Эту Евстолию я помню. Закрытый перелом предплечья. Пропальпировал, наложил гипс, отпустил во и даже не взяв денег. Женщина, тряся горбом, все жаловалась на дороговизну дров, еды и воды в Москва-реке. «Ныло и ныло. А Вика, красавица, увлекла ее разговором о шитье, о пряже, как-то успокоила. Оно вон что. Как говорится, не делай людям добра, не получишь в ответ зла». «Я ее усовестил», — Серафим поправил рукава рясы. «Но могут быть еще жалобы. Глядишь, и напишут туда». Батюшка ткнул пальцем в потолок. имея в виду совсем не семейство пороховщиковых, что жил над врачебным кабинетом». Спас меня от продолжения неприятного разговора господин Повалишин. Точнее семейство повалишных, у которых праздники совсем не закончились, а очень даже продолжились, запоем. Через неделю организм запротестовал, спиртной принимать перестало. Еще через три дня у главы семейства выскочила белочка, или по научному алкогольный делирий. После прихода пушного зверька мужик проломил своей дрожащей супруге вместе с которой распивал горячительные напитки голову, ударил бутылкой, потом еще добавил второй. Тут на крики сбежались родственники, соседи, скрутили дебашира А жёнышку потащили на руках. Куда? Правильно, к ближайшему доктору. Явление было шумным. Впереди бежала какая-то приживалка, интенсивно размахивая руками протяжно вопя традиционное «Убили!» За ней два дюжих молца с покрасневшими от натуги лицами несли пострадавшую, щедро обозначавшую пройденный путь кровавыми следами. И только вслед за этой процессией в приемную втиснулся городовой, тут же флегматично начавший стряхивать с плеч снег. Приживалка принялась выкрикивать бессвязно, будто пыталась вызвать духов мщения, которые проломили такой хорошей женщине голову, а когда присутствие православных икон не допустило вмешательства потусторонних сил, начала хватать меня за руки, сменив крик на бормотание «Спаси, батенька, Христом Богом, всю жизнь!». Я привычен работать в любой обстановке. Стристоустойчивость сто 100 из ста возможных, но предпочитаю спокойный. Поэтому я молча посмотрел на Кликушу и кивнул городовому. Полицейский без слов подошел к помехе общественному спокойствию, почти нежно схватил ее за плечо и потащил к выходу. Выкрикнув напоследок еще один шаманский вопль, приживал к скрылся из виду, и сразу стало почти тихо. «Снять верхнюю одежду, уложить вот сюда», — скомандовал я добрым молодцем, показывая на кушетку, «на живот, Виктория Августовна, таз, марлю, быстро!» И все завертелось. Хлопцы мигом уложили хозяйку в нужной позиции, видать, сказывался опыт кулачных боев стенка на стенку. Даже поправлять не пришлось. Вика одновременно с ними подставила под голову таз, и первая крупная капля темной венозной крови тут же плюхнулась на дно, оставив на эмалированных стенках красивые брызги. Что? Когда? Я приступил к допросу очевидцев или сбора за кому как больше нравится. — Так хозяин, Василий Евграфович, пил, потом перестал, в буйство впал, бесстрастно начал городовой. Подождите, это после. Ты? кивнув на одного из носильщиков, спросил: Я видел? Слышь, слышал, а потом, как крик поднялся, забежали. Когда случилось? Так с полчаса, наверное, часов не было. Она сразу сознание потеряла: так как зашли и в беспамятстве уже лежала. Я тем временем пытался оценить характер повреждений. Кровитой стемени справа, это понятно. Аккуратно попальпировав окрестности раны, обнаружил как минимум два костных отломка. Есть в давлении примерно 7 на 5. Свидетель рассказывал про бутылку в крови и прочие страсти. Блин, волосы. Что нам говорит шкала комы и глазга? Открывание глаз? Нет. Один балл в уме четырех возможных. Я и сам открою. Да, правый зрачок в половину радужки поплыл. Речь? Спонтанная, отсутствует. На боль чуть мычит. Ладно, два балла из пяти. Опять же, на боль руку отдернула немного. Ну, с натяжкой, если четыре из шести. Итого семь. Ком первой степени. Где же мой интубационный набор? «Еще не придумали?» «Ножницы!» — протянул я руку, и скомое тут же легло поближе к пальцам ручками вперед. Я начал выстригать место для обзора по широкой дуге, и, молчавший до этого второй помощник, ахнул, вопрошая кого-то. «Как же так? Грех!» Я мельком взглянул на городового. «За дверь. Пусть там ждут. И вы тоже. А лучше побеспокойтесь о санях». Полицейский коротко кивнул и пошел к выходу, подталкивая добрых молцов перед собой. Мне свидетелем отца Серафим за глаза хватит, а устраивать тут цирк незачем. Я мельком глянул на священника. Похоже, молится. Ну да, от него сейчас помощь никакой. Соборовать разве? Или без сознания не положено? В любом случае, пришел он с пустыми руками, а мы тут еле не держим. Волосы я выстриг, кровь вытер. Вик помогал как могла. Главное, под руку не лезла и в обморок не падала. Да, декомпрессию проводить надо обязательно, без этого с нынешними скоростями мы до больницы женщину не дотянем. Без прически масштаб разрушений стал еще очевиднее. Он ее бутылка от шампанского лупил, что ли? Коль скоро на боли реакции есть, и без боли. Кокаин короткий, подействован анестетик, но быстрый, так что потери времени минимальны. И Вика шприц уже подготовила, молодец. Лучше это добро потом использовано в помой чем сейчас бы ждал, пока инструмент развернет, да пока наберет раствор. Как говорят военные хирурги, если вдавленный перелом прикрыт мягкими тканями, то лучше до стационара не трогать, но очень мне не нравится вот этот кусок, поднимающий кожу шалашиком над поверхностью черепа. Он, собака торчит почти перпендикулярно коже, и я живо представил, как он протыкает твердую мозговую оболочку. А дальше, скорее всего, судебные медики останутся единственными, кто будет с ней что-то делать. Начнем, помолясь, или доверимся профессионалу, вон как истово молится отец Серафим. Дугообразный разрез от лба и до уха через темечко. Не так красиво, как у настоящих нейрохирургов, но что можем. Кожный лоскут вперед. Вот гадина, никак это по неврозу не отдирается. Ничего. Есть. Ну, вот вам и вдавленный перелом во всей красе. Два больших обломка теменной кости и три, нет, четыре, помельче. зараза не видно. Кровь. Сушить, скомандовал я. Как знал, простерилизовали салфетки, есть запас. Первая, вторая, третья. Удаляю по одному мелкие куски кости пинцетом. Крупные выровнять бы только, они хорошо на надкостнице держатся, но придется и это убирать, потому что сейчас они начнут флотировать, давить на мозг. Если потом эстомиелит, чем его лечить? Ну вот, вроде все. Сейчас вот этот торчащий фрагмент убрать, просушить, повязочки и повезет. Да чтоб тебе, слишком не везло в последнее время. Навстречу мне выглянула надутая, как шарик, синюшная твердая мозговая оболочка. «Поздравляю, доктор. Кажется, сейчас вы будете впервые в жизни лечить субдуральную гематому».